На берегах реки Калки Не было единства в командовании русско-половецкой армии И даже в самой русской армии Не посовещавшись с киевскими и черниговскими князьями И не дождавшись того, чтобы их армии подготовились Мстислав Удалой и половцы атаковали монголов Последствия были гибельными Согласно летописям, монголы первыми разбили половцев, и их паническое бегство внесло замешательство в ряды русских. В любом случае, силы Мстислава Удалова и остальных русских князей, включая Даниила Волынского, были полностью дезорганизованы. Даниил был ранен в бою. Мстислав и Даниил поскакали назад к Днепру с небольшим количеством воинов. Несколько других князей, включая Мстислава Черниговского, погибли во время этого бегства. Тем временем, третий Мстислав, киевский князь, решил остаться в своем прочно укрепленном лагере. На протяжении трех дней монголы атаковали лагерь, но так и не смогли его взять. Затем они предложили Мстиславу отпустить его за выкуп невредимым вместе с армией в Киев. Воевода-избродников... из Пласкиня, который присоединился к монголам, поклялся от их имени, что условия соглашения будут строго соблюдаться. Вместо того, как только русские потеряли бдительность, монголы обрушились на них и истребили всех, кого могли. Мстислав и два других князя были захвачены живьем. Их положили на землю, настелили на них доски, на который монгольские военачальники сели за победный пир. Злосчастные князья были задушены. Следует помнить, что согласно монгольской традиции, царская кровь священна, и ее нельзя проливать. Печальная ирония в том, что русским князьям в этом случае были оказаны должные почести. Узнав о несчастье, приближающиеся ростовские войска повернули обратно на север, радуясь хотя бы тому, что избежали кровопролития. После своей победы монголы стали преследовать остатки русских армий, двигаясь на запад, к Днепру, разрушая города и деревни, убивая и захватывая в плен жителей. Однако монгольским военачальникам не было дано приказания остаться на Руси, и вскоре они были отозваны назад Чингисханом, который посчитал, что задача разведывательного похода на запад удачно решена. Монгольская армия возвращалась на восток через земли волжских булгар. Последние отказались признать над собой власть Чингисхана и даже нанесли серьезное поражение войскам Джебе и Собедея на их марш. Этого монголы не смогли забыть, И 13 лет спустя перед тем, как напасть на Русь, они завоевали Булгар. Внезапное появление монголов в 1223 году и их не менее внезапное исчезновение прибавило загадочности горьчей русского поражения. Как записал летописец: "Мы не знаем, откуда эти злые татары пришли и куда они ушли". Только Бог знает. Новгородская летопись по синодальному списку. Санкт-Петербург, 1888 год, страница 220. Шестое. Время и стекло. 1223-1237 годы. Если мы оглянемся на 14-летний временной промежуток между битвой и накалки и вторжением Батыя, мы, будучи на 900 лет мудрее, не сможем скрыть того чувства, что Русь жила на время, как бы взятые взаймы, не вполне отдавая себе в этом отчет. Мы не знаем, предпринималась ли русскими князьями какая-нибудь попытка провести разведку за Волгой и Каспием. Зато известно, что русские интересовались азиатскими делами и пытались почерпнуть информацию о Азии из книг. Именно в этот период